Глава 34. В обеденной палатке было тесно. Дуг стоял в дальнем конце, сложив руки на груди и спрятав кисти под мышками. О том, чтобы поговорить с командой, речи не было. Сессили едва смогла примоститься на складной табурет. Все стулья были заняты. Дарью нигде не было видно. Весь день и весь вечер гвоздем программы был Чарльз. Он сидел во главе стола. «Мы пробирались через снежные поля глубиной вот досюда», сказал он, указывая на ремень на брюках. Ощущение было такое, что у нас ничего не получится. «Я никогда раньше не выматывался до такой степени. Даже проскочил мимо двух лагерей, такой сильный был снег», говорил он, рассказывая историю восхождения на Шишапангму. «Но ведь у тебя получилось?» «Получилось. Я дошел до настоящей вершины, которая пересекает тот острый как нож хребет, Сидит на нем «Ашеваль», как они говорят. «Ашеваль» — верхом, с французского. «Не все мои вершины эффектны, но я рад, что успел сюда вовремя, чтобы штурмовать вершину с моей командой, последнюю вершину в моем проекте». «Финишная прямая», — сказал Зак. Чарльз улыбнулся, сплетая пальцы на затылке. «Не говори гоп, пока не перескочишь, но чувствую я себя хорошо». «Расскажи нам о спасении над Хау-Лагири», — попросил мужчина из элиты Эльбруса. Чарльз поднял вверх руки. «О, уверен, вы уже слышали все подробности?» «Нет, пожалуйста», — подала голос Сесили. «Мне очень интересно. Что там случилось?» СМИ много писали о спасательных операциях Чарльза, но ей хотелось услышать, как он будет рассказывать об этом своим товарищам по команде. Чарльз поёрзал, глядя на свои руки. Сесили впервые видела его таким. Воцарилась причудливая тишина. Все, кто был в палатке, приготовились слушать. Я, знаете ли, поднимался один, пытался добраться до вершины быстро и легко. Вышел из базового лагеря вечером. шел всю ночь. дошел до вершины примерно в полдень. И это было здорово. Но на обратном пути наткнулся на двух парней. У них были проблемы. Они лежали на снегу прямо на маршруте. Я сразу понял, что дела у них плохи. Гипоксия. потеря ориентации. У одного из них, Леонардо, была серьезно ранена нога. Они пытались наложить шину, но идти он все равно не мог. «Черт», — сказал Зак. Сесилия оторвала взгляд от Чарльза. Оглядевшись, она поняла, что внимание всех сосредоточено на отважном альпинисте. Хотя нет. «Не всех». Дуг изучал свои руки, лежащие на коленях. Им нужен был кислород, но его у меня с собой не было. Я стал вызывать помощь по рации, однако никто не отвечал. Чарльз подался вперед. Их обоих надо было спустить вниз, однако Лео не мог идти, а Марко валился на снег, когда я пытался посадить его. Я ждал вместе с ними, сколько было можно. Если б я задержался на большее время... Не имея дополнительного кислорода, со мной тоже случилось бы несчастье. Он откинулся на спинку стула и потер лоб между густыми бровями. Только у одного из них еще были силы. У Марко. Это было самым сложным решением в моей жизни. По его взгляду я понял, что он хочет жить. Что до его брата. В общем, я заглянул в его глаза и увидел капитуляцию. Мы были выше восьми тысяч метров. Я закинул руку Марка себе на плечи и заставил его подняться. Без кислорода мои силы быстро убывали, но я дотащил его до третьего лагеря, практически взвалив его себе на спину. «Господи!» — сказал Зак. «Я и раньше слышал от тебя эту историю, но каждый раз она берет меня за душу. Здорово ты, должно быть, вымотался!» Чарльз устремил на Зака ледяной взгляд. «Там, наверху, я полностью сосредоточен» и не замечаю ни усталости, ни страха, ни боли. Впадаю в состояние агрессии по красному коду и выполняю свою задачу, несмотря ни на что. Да и когда вижу, что кто-то в беде, внутри меня что-то включается. Кто-то нуждается во мне, я здесь. У меня открываются спрятанные запасы энергии, которую я храню специально для таких моментов. Из третьего лагеря нам удалось спустить Марка в базовый, а оттуда его переправили воздухом. После этого я помог Дугу организовать спасательный отряд для Лео. Группа уже готовилась выступить, когда я прибыл в базовый лагерь. Я был им нужен, чтобы дать четкое местоположение. «Ведь так, Дуг?» Тот что-то буркнул в ответ. Только четких ориентиров было мало. Я взял кислородный баллон и маску, поел, выпил Кока-Колу и отправился вместе со спасательной командой туда, где пришлось оставить парня. К сожалению, когда мы добрались до него, он был уже мертв. «О, Господи, какой ужас!» — сказала Сесили. «Никто не может долго протянуть в зоне смерти. Жаль, что не удалось спасти обоих». В горах смерть была обычным явлением, и мысль об этом приводила ее в ужас. Однако без Чарза в этом году жертв было бы больше. Разговор продолжился, и когда Сесили встала, чтобы наполнить водой свою бутылку, У нее забрали табурет. Она собралась было потребовать, чтобы его вернули назад, но вдруг почувствовала, что в этой толпе у нее начинается легкая клаустрофобия. Ничего, скоро у нее будет возможность задать Чарльзу вопросы один на один. Ей было интересно послушать, как он рассказывает свои истории большому скоплению народа. Однако она стремилась застать его одного, углубиться в тему, вытащить те подробности, которые заставят ее статью засиять. Кутаясь в куртку, Сесили вышла наружу. Сильный снегопад продолжался. Ее внимание привлекли смех и свет в кухонной палатке, и она пошла туда. «Заходи, Диди, Ты голодна?» Галден встал, как только она появилась в проеме, и сразу взял металлическую тарелку из стопки. «Спасибо, Галден, все в порядке». Сесили была тронута тем, как этот человек заботится о ней и благодарна ему за заботу. «В обеденной палатке слишком много народу. Все хотят поговорить с мистером Чарльзом. Ну, а я предпочла бы поговорить с тобой». Она улыбнулась. «Я рада, что застала тебя». Галден напрягся. «Подожди, Диди. Я прошу прощения за то, как вел себя прошлой ночью. Но я ужасно злюсь, когда человек делает такие вещи. Для нас гора — это как Бог. Мы должны добиться справедливости». Сесили с недоумением заморгала. «Ты говоришь о Бене? О, я знаю, что он поступил очень плохо. Я не могла допустить, чтобы ему причинили вред, но сейчас он в руках властей. Вы добьетесь справедливости». Галден кивнул. Она дотронулась до его руки. «Можно задать тебе несколько вопросов для моей статьи? Ты не против?» «Конечно, Диди, конечно». Галден придвинул раскладной стул. Получив горячий чай, Сесили села. Дава поставил между ними миску с вареной картошкой и тарелку с солью, перемешанной с перцем чили. И интервью началось. Отрывок из записи Сесили Вонг. Интервью с Шерпой Галденом Сономом. 12 сентября. Без Шерпов альпинистской индустрии в Непале не существовало бы. Точка. Когда-то в книгах по истории альпинизма их относили к второстепенным игрокам. Сейчас же они стали сильнейшими альпинистами мира и занимают центральное место. Слово «шерпа» изначально обозначало особую этническую группу, проживающую в долине Сулукхумбу, высоко в Гималаях, но со временем стало использоваться для обозначения горных проводников на больших высотах. Все «шерпы» в команде Чарльза из этого региона. Он лично отбирал их, точно так же, как отбирают платежеспособных клиентов. В нашей команде четыре шерпы – Мингма Лакпа, деловой партнер Дуга и старший проводник Тенцинг Казанг, Фемба Тенджи и Галденсоном. По культурной традиции шерпов их имена либо обозначают дни недели, либо взяты из буддийских священных текстов. Во всем мире шерпы славятся тем, что обладают великолепными навыками восхождения на высокие пики. Однако при этом они очень сильно рискуют и пережили много трагедий. Каждый год, когда погибает Шерпа, просто выполняющий свою работу, сотни семей остаются без основного кормильца. Но деньги, которые они зарабатывают за два месяца главного сезона на Эвересте, меняют к лучшему всю их жизнь. И они продолжают работать. Галден, 24 лет, Родился в деревне Тенгбочи и ходил в школу под тенью Сагарматхи, горы Эверест. За время экспедиции мы с ним подружились, и нашему сближению способствовал тот факт, что он с самого начала отнесся ко мне как к сестре и всегда заботился о том, чтобы у меня было горячее питье. Он — само олицетворение спокойствия и рассудительности. В нем очень сильно чувство чести и справедливости. Я знаю... Пока он рядом во время восхождения, я в безопасности. Сесили. Я хотела бы спросить, как ты оказался в альпинизме? Галден. Мне повезло. Мой дядя был горным проводником, и он ввел меня в этот бизнес, когда я был юношей. Моей первой горой была Лабуче-Восточная. Потом, когда мне было 18, я поднялся на Эверест. Покорив эту вершину, ты можешь называть себя настоящим высотным проводником. Тенцинг тоже работал с моим дядей. Для меня он и сам как дядька. Человек огромной силы на горе. Сесили. По-настоящему семейный бизнес. Галден. На отца, брата и меня приходится более сорока вершин Вереста и много других восьмитысячников. Сесили. Невероятно. И каждый раз ты очень сильно рискуешь. «Тебе не хочется зарабатывать себе на жизнь чем-нибудь другим?» Галден. «Это лучший способ зарабатывать деньги для моей семьи. И хотя высокогорный альпинизм более популярен и предъявляет высокие требования, для юных членов семей это тяжелая работа. Слишком многие называют себя шерпами, не имея опыта в горах. Для нас важно, чтобы Непал сохранил свою репутацию и дальше считался лучшей территорией безопасного альпинизма». «Сесили, скажи, что ты думаешь о людях, с которыми поднимаешься в горы? О клиентах, которые издалека едут сюда и тратят огромные деньги только чтобы заняться альпинизмом?» «Галден, некоторые становятся членами семьи, как ты, Диди!» «Сесили, для меня это честь, но наверняка не все...» «Галден, если бы люди не приезжали сюда, только чтобы подняться в горы, у нас не было бы работы!» я не смог бы обеспечивать свою жену. Это помогает развитию нашей страны. Поэтому я благодарен всем, кто приезжает. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы сохранить им жизнь». «Сесили, ты очень дипломатичен. Должно быть, это трудно, постоянно рисковать своей жизнью». «Галден, это мой выбор». «Сесили, но...» «Галден, иногда в горы приезжают люди...» которые не понимают всех рисков. Когда такое случается, они подвергают нас опасности. И вот тогда я расстраиваюсь. Но Дуг не допускает такого, поэтому я счастлив работать с ним». «Сесили, приятно слышать от тебя такое. Говоришь, у тебя есть жена? Как ее зовут?» «Галден, Нима дома. У нас скоро будет ребенок». «Сесили, о боже, мои поздравления!» Галден. Тяжело, конечно, постоянно быть вне дома, но после этой горы альпинистский сезон закончится, и я вернусь домой, чтобы встретить своего сына или дочку. Сесили. Это замечательно. Как ты думаешь, твои дети будут ходить в горы? Галден. Я искренне надеюсь, что им не придется заниматься тем, чем занимаюсь я. Это очень опасно. Я надеюсь, они получат хорошее образование и у них не возникнет надобности зарабатывать на жизнь альпинизмом. Сесили, я тоже на это надеюсь. Что ты думаешь о миссии Чарльза и о его попытке установить рекорд? Тебе не кажется, что в центре всеобщего внимания должен бы быть какой-нибудь шерпа? Галден, мы очень рады за Чарльза. Он великий альпинист. Это часть нашей буддийской культуры — радоваться за других. Мой младший брат готовится стать монахом. В моей деревне Тенгбочи есть очень красивый монастырь, и я с удовольствием показал бы его тебе. Сесили, мне было бы очень интересно. Моя бабушка была буддисткой. Галден, она гордилась бы тобой. Ты сильная альпинистка, Сесили. Гора защитит тебя. Все мы молимся об этом. Их прервали громкие возгласы из обеденной палатки. Напившись горячего чаю и наевшись картошки, Сесили зевнула. Поход до самого уны и обратно, страх, который посеял в ней Бен и радость от приезда Чарльза, все это вымотало ее. «Позволь мне проводить тебя в палатку». «Спасибо». Она и в самом деле чувствовала себя уставшей. Сесили надела куртку и прихватила с собой еще одну кружку чаю. Они с Галданом молча шли под падающим снегом. «Можно задать тебе еще один вопрос?» «Да, Диди. Сколько угодно. Почему Дуг ушел из высотного экстрима? Ведь ты был в его команде, да? Я знаю только часть истории. Он кого-то избил?» Галден прошел несколько шагов, прежде чем ответил. Это была осенняя экспедиция на Эверест. Он разозлился на одного очень богатого и очень могущественного клиента. Над маршрутом висел большой сирак. Он грозил упасть в любой момент. И Дуг сказал, что не поведет нас через ледопад к Хумбу. Все мы, шерпы, согласились с ним. В 2014-м, во время падения сирака, мы потеряли слишком много своих и не хотели рисковать снова. Но тот человек стал требовать, чтобы мы шли через ледопад. Дук отказался. Они подрались. «Боже мой!» После этого Высотный Экстрим уволил его. Такая реакция обычна для Дуга. Я никогда раньше не видел его таким. Но в тот же день ему позвонили из Англии, и этот звонок сильно подействовал на него. Думаю, это было как-то связано с семьей. Но он нам не рассказывал. Какое-то время Чарльз и Дуг работали вдвоем. Я очень обрадовался, когда узнал, что Чарльз набирает команду для Манаслу и что у меня появится возможность снова работать с Дугом». Сесили кивнула. «Ты уважаешь его?» «Да, конечно. В сопровождении нет человека лучше, чем Дуг Манерс. Он относится к горе с величайшим уважением».